Глава двадцатая. Планы на день. Рейнер. Когда я прочитал записку в руках жены, то чуть не задохнулся от возмущения. Вот же сиятельный паразит! Какое право он имеет обращаться к моей жене так фамильярно? Еще и ангелочком ее назвал. Она мой ангелочек. Точнее, мой Ителя. А все остальные сидят на троне и помалкивают в тряпочку. Еще и подписался так по-простому. Элмер. Ну да, зачем перечислять все свои регалии? Рука устанет писать, а тут коротко и ясно. Впрочем, как бы я ни злился на императора, должен признать, что его люди сработали четко. Я послал сигнал о нападении в полицию сразу, как только подхватил Энджи на руки и понёс её в бункер. А когда вернулся к роботам, эти железные туши уже утаскивались наружу парнями из госбезопасности во главе с войсом. Такое чувство, что он и его подчиненные дежурили на своих златых экслерах через пару домов от нас и заявились в мой особняк через минуту после того, как я подал сигнал. «Вы ранены? Что с леди Анмар?» Подскочил ко мне глава отдела имперской безопасности. «Все хорошо», — ответил я ему на оба вопроса сразу. «Что происходит, лорд войс? Вы выяснили, кто все это вытворяет и зачем? Кто? Скоро выясним». «А зачем, уже знаем», – спокойно заявил он. «Но мне не скажете, да?» – хмыкнул я. «Государственная тайна», – невозмутимо ответил этот непрошибаемый тип. «И что, мне в моем доме даже клинеров теперь не включать? Вдруг во время уборки они меня или жену шнуром придушат?» – криво усмехнулся я. «Насчет этого можете не волноваться. Взломать систему вашего дома невозможно. Даже мои парни не смогли этого сделать». «Чтобы проникнуть внутрь, нам пришлось выломать дверь по старинке», – кивнул он на кусок покорёженного пластика. «Просто заказывая на этот адрес какие-либо вещи или продукты, уточняйте, чтобы они доставлялись живыми курьерами. Пока злоумышленник не будет арестован, советую сократить количество поездок. Завтра утром вас с женой ждёт на осмотр военврач Миллис Бин. Мы сопроводим вас до неё и обратно. А послезавтра императорский бал». На него мы тоже обеспечим сопровождение. От других поездок советую пока воздержаться», — отметил Войс. «Вас понял. Я раздраженно сжал кулаки. Сидеть тихо, словно в норке, пока какая-то сволочь открыла на меня охоту, было нонсенсом для меня. Не такому меня учили в военной академии. Но теперь под ударом были не только я и мой напарник, но и моя хрупкая жена. Мы проверили эти коробки». «Они совершенно безопасны», – заверил меня Войс. Я выдохнул с облегчением. Представляю, как бы расстроился Тель, если бы все его подарки пришлось выкинуть. Знаю, с какой тщательностью он их выбирал. Я решил не дергать его сейчас. На сегодня угроза миновала, так что обсудим с ним все вечером, когда он нанесет нам визит. О выхода уже деловито копошились ремонтники, заменяя искореженную дверь на новую. Еще несколько парней подключились к системе видеозаписи, скачивая момент нападения для дальнейшего анализа. Стандартная процедура. Раздавшееся тихое жужжание мини заставило меня напрячься. Но золотистый диск размером с мячик подлетел к войсу, а не ко мне, и радостно сверкая пропеллером, скинул в руку лорда небольшой золотистый конверт, к которому была прикреплена пометка «Для леди Анмар. Лично в руки». Минифлай тут же улетел в освоясе, а Лорд Войс, просканировав конверт браслетом и не обнаружив в нем ничего подозрительного, развернулся ко мне. «Я должен передать это вашей жене. Видите?» И вот мы стоим в моем бункере, а Энджи вжимает в руках этот кусок золотистого пластика с таким неоднозначным посланием. «Если я потребуюсь, то всегда на связи», – кивнул мне Войс и поспешил ретироваться. «И что это значит? Как это понимать?» – растерянно спросила меня Энджи, кидая послание от венциносной особы на столик. «Ну, император очень волнуется за тебя», – неуверенно развел я руками. «Наверное. Я сам не знаю», – с досадой признался я. «А что все-таки произошло с роботами? Бойс это выяснил?» – уточнила жена, меняя тему. Я был ей за это благодарен. «В процессе». Возможно, просто сбой программы или еще какая причина. Узнаем, когда следствие по делу будет завершено. Обтекаемо ответил я. «И что мы теперь будем делать? Переночуем в этом бункере?» Оглянулась вокруг жена. «Нет, зачем?» – улыбнулся я. «То, что осталось от роботов, уже унесли люди войса. Мне нужно будет в течение дня составить рапорт о происшествии и отправить его по электронной почте. Минут через десять повесят новую входную дверь» и нас наконец-то оставят в покое. Я покажу тебе дом, разберем подарки от Теля, ты приоденешься в нормальную одежду, покушаем, покормим твоего боевого пушистика, отдохнем и будем ждать вечернего визита принца, во время которого он сделает тебе предложение руки и сердца. То есть он надеется, что мы с ним сегодня поженимся? В ожидании ответа Энджи затаила дыхание. Не совсем, пояснил я. На корабле он официально заявил о своем намерении стать твоим вторым супругом, то есть назвался кандидатом в мужья. Ты его не отвергла, дала ему шанс. Поэтому вечером он придет делать тебе предложение и назначать дату свадьбы. Если ты согласишься, то станешь его невестой. И какое-то время, неделю, месяц, два, три, полгода или год, Тель будет за тобой ухаживать, покорять твое сердце. Точный срок мы должны определить во время помолвки то есть сегодня. За этот период ему нужно подготовить документы о передаче мне всех своих финансов и имущества, включая недвижимость. И когда наступит день бракосочетания, ты должна дать ему окончательный ответ, согласна ли ты стать его женой. Если нет, вы с ним останетесь просто друзьями. А если да, ваш брак зарегистрируют, и мне будет передано все, чем он раньше владел. Я один буду иметь право распоряжаться нашими финансами, И всем остальным. Разумеется, я не стану злоупотреблять такой привилегией. Дам Телю доступ к нашим общим деньгам, сделаю его своим доверенным управляющим. В семье никто не должен чувствовать себя ущемленным. Четко обозначил я свою позицию. Это хорошо, задумчиво отметила Энджи. Рей, кинула она на меня загадочный взгляд из-под ресниц. Я так рада, что ты у меня именно такой. Добрый, сильный, смелый. «И красивый». Положив котенка на кресло, она вдруг привстала на цыпочки и обхватила меня за шею, потянувшись за поцелуем. «Хочу тебя», – раздался такой желанный для моих ушей шепот. «Конечно же, я с радостью подался ей навстречу, накрыв ее губы своими».